— Право, мне ты очень нравишься. В дороге не мешает, знаешь, чайку выпить, лишний стаканчик, оно теперь холодновато. Так вот тебе пара Целковиков на чай. Осип, принимая деньги. — А покорнейше благодарю, сударь. Дай бог вам всякого здоровья. Бедный человек, помогли ему. Городничай. — Хорошо, хорошо, я и сам рад. — А что, друг? Анна Андреевна. — Послушай, Осип.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 «Выпью за ваше здоровье!» Анна Андреевна. «Приходи, Осип, ко мне тоже получишь!» Мария Антонна. «Осип, душенька, поцелуй своего барина!» Слышен из другой комнаты небольшой кашель Хлестакова. Городничий. «Чшшш!» Поднимается на цыпочки. «Боже, вас сохрани шуметь! Идите себе! Полну уж вам!» Анна Андреевна. «Пойдем, Машенька!» Я тебе скажу, что я заметила у гостя такое, что нам вдвоем только можно сказать. Городничий. <смех> — Ха-ха-ха, уж там наговорят. <смех> я думаю, поди только да послушай, и уши потом заткнешь. Ну, друг. Явление одиннадцатое. Те же Держиморда и Свистунов. Городничий. — Такие и медведи стучат сапогами. Так и валятся, как будто сорок пуд сбрасывает кто-нибудь с телеги. Где вас чёрт таскает?» Держи морду. «Был по приказанию!» — крадничий. Закрывает ему рот. «Эй, как каркнула ворона!» «Был по приказанию!» Как из бочки так рычит Косипу. «Ну, друг, ты ступай!»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 В зашей так прямо и толкайте, так его хорошенько, слышите? Чш -чш -чш -чш. уходит на цыпочках вслед за квартальными.